Глава 20. Марина ждала Костю. Сидела за идеально прибранным рабочим столом, слушала тиканье часов и неотрывно смотрела на дверь. Вот сейчас она откроется и войдёт Костя. Что она почувствует? Светлана Юрьевна ушла домой пораньше по настоянию Марины. Ничего объяснять бухгалтеру не стало. Да и пока ещё она не поняла, как относится к Светлане Юрьевне и как намерена с ней поступить в будущем. Видно, та поняла всё по лицу Марины и быстро собралась домой. Она и сама не так давно пришла после того, как провела собственное расследование, пользуясь связями Ксюши. Теперь она о Косте знала, если не всё, то очень многое. Знания не касались его личной жизни, узнавать подробности Марина себе намеренно запретила. Но про его бизнес, как и успехи в нём, она выяснила всё и выяснила с каким большим человеком в мире финансово успешных людей имело дело. Именно имело, потому что сегодняшняя встреча станет последней. Больше она его никогда не увидит и очень постарается забыть, выкинуть из сердца. Последняя так противно ныла, что порой хотелось завыть в голос в торе ему, но Марина всеми силами сдерживала себя. Самой ей казалось, что мышцы лица застыли в какой-то скорбной маске. Даже губами получалось шевелить с трудом, когда в душе проскальзывала какая-нибудь эмоция. Впрочем, все эмоции были негативными, либо наполненными гоรสной иронией к себе же. Она много о чём передумала за сегодняшний день, и вывод напрашивался неутешительный. Костя, а точнее, акула большого бизнеса Константин Сергеевич, решил развлечься за её счёт. Поиграть в начальницу и подчинённого. Увлечение его пошло дальше, и он решил сблизиться с начальницей. Ну и как-то незаметно, а точнее без всяких усилий с его стороны, начальница оказалась в его постели. Каким должно быть он чувствует себя умелым обольстителем, прямо везунчик по жизни. Игра по любви меня бедного принесла ему неоспоримую победу, хоть никогда Марина даже не думала ставить себя выше него. А вот он ставил, в душе забавляясь ситуацией. За дверью послышались шаги, и тут же она распахнулась. К такому резкому появлению Кости Марина оказалась не готова и в первый момент растерялась. Привет, ты одна? Стремительно приблизился Костя к столу, обогнул его и склонился над Мариной. Его губы почти коснулись её, но она успела увернуться. Всё ещё не получалось взять себя в руки, и сердце что-то не на шутку разошлось в груди, но с намеченного пути Марина сворачивать не собиралась. Всё нужно сделать быстро и без крови желательно. И что это значит? Выпрямился Костя, но продолжал стоять рядом. Присядь, пожалуйста. Кивнула Марина на стул с другой стороны стола. Ну зачем? Сейчас узнаешь. Желание её он выполнил, и на короткий промежуток времени Марина взяла тайм-аут. Она склонилась ниже столешницы, чтобы только не видеть его лица. Не дай бог не посмотреть в его глаза. Несколько секунд выбирала лист из толстой пачки в точности таких же листов. И всё это время Костя молчал. Что это? Смотрел Костя на лист, который Марина положила перед ним. Пиши заявление на увольнение. Не своим голосом проговорила она, стиснув пальцы и глядя, как белеют костяшки. Ответ последовал не сразу. На несколько секунд в кабинете воцарилась тишина. "За что ты меня увольняешь?" буднично поинтересовался Костя. Марине даже показалось, что расслышала в его голосе облегчение. "Ну, конечно, должно быть, работа курьера его порядком достала. Измучился, наверное, бегая по её поручениям. Хотя Он-то как раз и не бегал, за него это делали другие люди. Что ж, что, а работу налаживать он умел. Настоящий руководитель, годится как для большого, так и для малого бизнеса. И даже для ерунды, которую и бизнесом не назовёшь по его же мнению, тоже очень даже сгодился. На глазах Марины навернулись слёзы. Она испугалась, что сейчас расплачется, чем только всё усугубит. Больно прикусила губу, аж в глазах потемнело, но слёзы отступили. «Я всё знаю», — посмотрела на Костю Марина впервые с момента его появления в кабинете. «Знаешь что?» «Кто ты на самом деле?» — тряхнула она волосами. Марина подозревала, что придётся хоть как-то объясниться, что не сможет вычеркнуть этого мужчину из своей жизни без слов. Но даже не подозревала, что делать это будет так трудно. Слова просто не шли на ум, все их вытесняли эмоции. Откуда? Вот уж какого вопроса Марина точно не ждала. А это имеет значение? Главное, что знаю, и что работа это тебе не нужна. Удивительно. Он даже не пытается отрицать или оправдываться. Даже тут он старается лидировать. Зато тебе нужен курьер. Ответ его лишь не раз подтвердил догадку Марины. Курьер? Да. Ты? Нет. Не выдержала она и повысила голос. Как же хотелось со всем покончить быстро. За короткое время она извела себя, и сил держаться уже не осталось, а слёзы снова подступили слишком близко к глазам. Хорошо, я уволюсь. Кивнул Костя и принялся писать заявление. Даже хорошо, что ты обо всём узнала. Я и сам хотел тебе рассказать. Когда? перебила его Марина. Что когда? непонимающе посмотрел на неё Костя. Когда ты планировал мне рассказать? До того, как мы стали жить вместе или после? Марина, я правда не хотел так затягивать. Всё, больше ничего не говори. Марина едва сдержалась, чтобы не закрыть уши руками, но глаза невольно прикрыла. Не хочу никаких оправданий. Да и всё это уже не имеет значения. Что ты хочешь сказать? После паузы поинтересовался Костя. Что между нами всё кончено? Выговорила она настолько избитую фразу, что аж самому затошнило. Но именно она и способна была подвести черту под всем, не вдаваясь в подробности. Ты собираешься порвать наши отношения из-за такой ерунды? Она снова не смотрела на Костю, перекладывая бумаги на столе, но не слышать его голоса не могла. И по голосу Марина слышала, что он искренне не понимает, на что именно она злится. Это лишь не раз доказывало, насколько они разные люди и как по-разному относятся к жизни. Что для него игра, то для неё настоящая трагедия, и сейчас она осознавала, что буквально во всём, даже в бытовых мелочах их взгляды всегда разнились. Просто раньше она смотрела на всё сквозь розовые очки. Ты врал мне, потешался надо мной, и даже не в этом дело. Сейчас ей предстоит сказать самое главное. Марина внутренне подобралась. Ты считаешь, что я занимаюсь ерундой? Извини, но да, я так считаю, вздохнул Костя. И если ты подумаешь, что согласишься со мной, всё. Больше Марина не могла терпеть ни его в этом кабинете, ни слышать его спокойный голос. Кажется, он пока не верит, что она настроена серьёзно, значит, нужно вести себя более настойчиво. Уходи. Встала Марина из-за стола, нависая над ним. Можешь не писать заявление. Соглашение я расторгну в одностороннем порядке. Да и для тебя это не играет никакой роли. Уходи, пожалуйста, и никогда больше не возвращайся. Марин Да послушай ты. Он тоже встал. Нет, это ты послушай. Пригвоздила она его взглядом, как и заставила замолчать. Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Твои вещи я соберу и привезу сюда. Подъедешь за ними завтра в обед, когда меня не будет, либо же вечером я их сдам охране, где ты их сможешь забрать. Не звони мне, потому что больше нам с тобой разговаривать не о чем. На твой звонок я не отвечу в любом случае. Лучше не усложняй мне жизнь. В крайнем случае она сменит сим-карту. Правда, делать этого не хотелось, потому что свои контакты оставляла многим людям. Мало ли кому может понадобиться. Но и на такую меру она пойдёт, чтобы забыть его как можно быстрее. Встреч со мной тоже искать не советую. А если мы где-то случайно пересечёмся, то сделай как я. Перейди на другую сторону. Сейчас она выражалась фигурально. Но он же умный, образованный, должен понять её правильно. Судя по молчанию, понимает. И всю эту технику я тебе верну, обвела она взглядом кабинет. Много времени чтобы понять, от кого она когда-то получила все эти подарки не потребовалось. С логикой и наблюдательностью у Марины всегда был полный порядок. И наконец-то можно не ломать голову, когда же над окном, ведущим на почти заброшенный пустырь, разместят рекламный баннер. Никто и не собирался этого делать с самого начала. Всё? Больше ты ничего не хочешь сказать? В голосе Кости прозвучала угроза. Марина стояла к нему спиной. Как только высказала всё, отошла к окну. Всё, проговорила, не поворачиваясь. И даже не выслушаешь меня, что бы ты ни сказал, мне это не интересно, и ничего это не изменит. бросила она через плечо. Отлично. Тогда пока. И да, технику можешь не возвращать. Всё равно она пойдёт в утиль, как бы ужная. Марина вздрогнула, когда хлопнула дверь, и только потом позволила себе обернуться. Он ушёл. Так ничего и не понял, а ещё и рассердился на неё. Но может, так и лучше? Есть надежда, что встреч с ней искать не будет. Через минуту Марина горько плакала, спрятав лицо в ладонях. Она вошла дважды в одну и ту же реку, и дважды там чуть не утонула.